Ламрех, Иногда я слышу нечто странное. Как и все жители Лондона, мистер Реймон, Вы думаете, я не слышу этих жутких раскатов АУ-1 или коротких пронзительных визгов АУ-2, которые мгновенно заканчиваются взрывом?» «Да, дорогая эмма, конечно, но я слышу совсем другое». «Что?» «Трудно сказать. Думаю, вам следует отдохнуть». Я расстелила постели, если вы хотите лечь, то... Нет, нет, я еще посижу. В моем возрасте на сон надо вести охоту. Никогда не знаешь, когда он соизволит появиться. Я подожду, пока он украдкой появится. Это может и не зависеть от возраста. Мне, например, с детства бывает трудно заснуть, и сон у меня очень неглубокий. — Сейчас я снимаю квартиру на первом этаже, и меня будет даже караеды, грызущие стропила на чердаке. — Я тоже иногда их слышу. — Но вы живете на чердаке, и вы слепы. — Да, спасибо, что напомнили. — Пожалуйста, не сердитесь. Я не хотела вас обидеть, я просто... — Ну, что вы. Это не ваша вина, хотя вы помогаете мне с такой самоотдачей, как будто это ваше личное дело. «Меня задевают такие слова мистер Реймонд. Вы же знаете, для чего я это делаю». «Я знаю, мисс Эмма, я знаю. Я тоже по нему скучаю». «Папа никогда бы не простил мне, если бы я оставила в беде его лучшего друга». «Несомненно, он ценил преданность превыше всего, однако у меня сложилось впечатление, что ваше желание помочь связано не только с чувством долга». Мне кажется, что у вас живет добро, которое заставляет чувствовать сильную потребность заботиться о других людях. Или я совершенно не прав насчет вас, и на самом деле стремление жертвовать собой ради других помогает вам забыть о собственной боли. Вы понимаете, к чему я клоню? Я в чем-то прав? Не знаю, я не задумывалась. Я простая девушка, и мне не нужны ответы на все вопросы. «Простите, мисс сэма Я позволил себе лишнего. В моей темноте слова, подобные пружинным механизмам, наделенным собственной волей, и часто со мной так бывает. Прежде чем я пойму, что происходит, они уже успевают увести меня от того, что действительно важно. А ведь это факт. Хотя это порой и не видно, но я несказанно благодарен вам за то, что вы мне помогаете. Я бы сам не справился с жильем, делами, приготовлением пищи. И, по правде говоря, играть на пианино в ресторане Дона — это такое скучное и оттупляющее занятие, что только разговоры с вами заставляют меня чувствовать себя лучше. Клиенты все время просят играть одни и те же мелодии. Да тошноты. А на заднем плане гудят без перерыва бессмысленные дискуссии о войне, налетах и продовольственных карточках. Никакого разнообразия. Интеллектуальный маразм в чистом виде. Неудивительно, но вы несправедливы. Вы должны радоваться, что Дон дает вам заработать. Он делает это только ради старого знакомства. А еще потому, что больше никто не соглашается на эту работу. Но он думал о вас. Это дорогого стоит наши дни. Возможно, вы правы. «Что случилось? Вы побледнели?» «Опять. Я снова это слышу». «Бомбы? Сирен не было?» «Нет. Это ползет по небу». «Ползет?» «Да, как будто что-то вылезает. Я слышу, как оно движется высоко над землей. Я не знаю, что это. Оно издает звук, который намного тише, чем звуки самолетов и нацистских снарядов. Оно также не похоже на характерное лопотание заградительных аэростатов. Оно просто пролетает над Лондоном, а потом исчезает. И ничего не происходит, ни взрыва, ни воя, пожарной сирены, ничего. Дыра, наполненная тишиной. И ясно слышно, над каким районом оно затихает. Погодите, сейчас, на этот раз над Камданом, все ближе и ближе. «Мистер Реймонд, ложитесь. Вы устали. Вы сегодня слишком долго играли. Я поговорю с Доном. Что она о себе думает? Нельзя так обращаться с человеком вашего возраста». «Как вам будет угодно. Но берегите себя. Вы же живете в Камдоне». «Не волнуйся. Уильям отвезет меня». «От этого вам не защититься». «Ну, конечно. Вы все это выдумали, чтобы напугать меня, правда?» — Вы меня поймали. Видно, вы слишком умны, чтобы попасться на глупые шутки. — Не совсем. Я почти поверила. Вам должно быть стыдно 60 лет за плечами, а вы ведете себя, как озорной подросток. — Простите мою слабость. Это просто игра, мисс Эма. Ничего плохого. — Я знаю. Не переживайте. Я не могу злиться на вас. Мне надо идти. Горшок у вас под кроватью, как обычно. Вода на шкафу слева. Я закрою дверь своим ключом и прошу вас никому не открывать. Я вернусь завтра около 11 Спокойной ночи, мистер Реймонд». «Спокойной ночи и спасибо». Ключ скрипнул в замке. Реймонд Адмс лег в постель. Он накрыл себя периной и прислушался к ночи. Он все еще слышал это. В звуковом пространстве Лондона зияла дыра, наполненная тишиной. Он долго не мог заснуть. Одного разговора было достаточно, мистер Реймонд. Одного. Ну и пожалуйста. Эмма, вы подвергаете мою доверчивость суровому испытанию. Я удовлетворюсь простым спасибо. Вы хотите сказать, что Дон согласился на это бескорыстно, по доброте душевной? — От вас ничего не скрыть. — Без преувеличения. Нельзя не заметить, что этот человек вежлив и снисходителен только с тем, с кем имеет дело или к их семьям. — Вы правы. Уильям ведет с ним дела. — Я понимаю. — Сигареты, консервированная свинина, виски. Вы знаете, каково это, мистер Реймонд? У Уильяма есть какая-то договоренность с людьми, которые работают на складах военно-морского флота. «Черный рынок. Приходится как-то выкручиваться». «Я не осуждаю вашего брата Эмма. Я просто констатирую факт. Я уже давно догадался. Пакеты с продуктами, которые вы мне приносите, и коробки с сигаретами. Я не даю вам столько денег, а у вас их нет. Но я не комментировал это, потому что это не мое дело». «Я ценю это, мистер Эймонд. Я ценю». Это вы делаете кое-что для меня, а не я для вас. Я не забываю об этом. Я ваш должник, и долг этот никогда не смогу вернуть. И, честно говоря, я рад, что у меня есть еда, и я могу курить, не беспокоясь о том, что у меня завтра закончится сигарет. Вы мне ничего не должны. Я делаю это, потому что хочу. Мы уже говорили об этом. Но я хочу кое о чем вас спросить, мистер Раймонд. К чему это официальное вступление? Спрашивайте, мисс Сэма. Что это за звук? Тот, о котором вы вчера говорили. Еще раз прошу прощения за столь глупую шутку. Я понятия не имел, что она вас так взволнует. Нет, это я извиняюсь. Я истерически отреагировала, и вы не могли ответить иначе. Но позже, когда я уже вернулась домой, выяснилось, что Энджела, моя подруга и соседка по комнате, все еще не спит. «А вы должны знать, что она страшная Соня, и часто бывает, что она уже в 8 вечера вовсю храпит». Но на сей раз все было по-другому. Она сидела на кухне, подвернув под себя ноги, и бездумно смотрела в стену. Меня это встревожило. Заметив мое присутствие, она указала пальцем на потолок и спросила, «Слышишь?» Я не знала, что она имела в виду. Пожала плечами и сказала, «Что?» Она посмотрела на меня широко раскрытыми глазами и прошептала. «Вот именно!» У меня мурашки побежали по спине. Внезапно до меня дошло, что нас окружает глухая невероятная тишина. Я села рядом с Анджелой и прижалась к ней. Она была потрясена. Она прикоснулась губами к моему уху и тихо, словно боясь, что кто-то, кроме меня, может ее услышать, плаксиво произнесла. «Я не знаю, что делать. Я, кажется, сошла с ума». Мистер Рэймонд, Энджела, очень бесхитростная девушка. Возможно, она не слишком умна, но умеет бороться со своими страхами и не так легко поддается влиянию настроений. Она всегда помогает мне встать на ноги, когда меня мучают черные мысли о Генри, моем женихе, который до сих пор сражается в Европе с нацистами. Или когда я страдаю от тоски по маме и папе, которых, как вы знаете, в собственном доме убила одна из этих летающих бомб. По правде говоря, я никогда не видела Энджелу в таком состоянии. Я подумала, что кто-то причинил ей боль. Мое сердце сжалось. Я спросила, что случилось. В ответ Энджела покачала головой, но больше не смогла удержать это в себе и, наконец, призналась мне, что с ней случилось нечто невозможное. Я попыталась успокоить ее, сказала, что, скорее всего, ничего страшного и попросила рассказать мне об этом. Она не очень-то хотела решив, что если она это сделает, я отправлю ее в психушку. Улыбнувшись, я заверила ее, что это все чушь, потому что она самый нормальный человек из всех, кого я знаю. Я надеялась, что это поможет ей взять себя в руки, но она заныла, что уже стала ненормальной и заплакала. Это было к лучшему, потому что, заплакав, она, наконец, заговорила. «Надеюсь, ничего плохого не случилось?» «Я не уверена». «Как это?» В нашу квартиру можно попасть только через двор, но для этого нужно пройти через длинную и темную подворотню. Мы пробегаем ее как можно быстрее, потому что это неприятное, вонючее место. Здесь каждое темное пятно кажется крадущимся насильником. Энджела утверждает, что вчера вечером, возвращаясь домой, она, как обычно, быстро миновала подворотню и тут же, уже на дворе, услышала, как чей-то незнакомый голос произносит одно непонятное слово. Она остановилась, повернулась и машинально переспросила «Что?». И темнота ответила Ламрех. Голос доносился откуда-то с близкого расстояния, но никого не было видно. Хотя Энджела уверяла меня, что ей было страшно, она никак не могла объяснить мне, почему вместо того, чтобы убежать и запереться в квартире, она медленным шагом зашла в подворотню и, внимательно оглядевшись по сторонам, вернулась на улицу. Там она как будто немного опомнилась и решила выкинуть это из головы, но тут же заметила большого коричневого кота. Он сидел прямо у стены и не сводил с нее глаз. Нервно хихикая, она спросила его, не видел ли он здесь кого-нибудь, и этот кот просто так ответил, «Ламрех?» Энжела напряглась. Затем кот снова заговорил, и моя подруга с криком убежала. «Вы ей верите?» «Не думаю, что она смогла бы придумать нечто подобное. А кроме того, она действительно была очень взволнована. А еще эта тишина. Что-то происходит, и вы это слышите. Расскажите мне об этом. Часто появляется тот звук?» Редко. До сего времени я слышала его всего несколько раз. Вы можете его описать?» «Я думал об этом, мисс Эмма. Он очень своеобразный, но его трудно с чем-то сравнить». Я только раз в жизни сталкивался с чем-то подобным в детстве. Но связанное с этим воспоминание вполне могло быть фантазией. Я не уверен, что оно реально. Я думала, что только у меня есть такие. У каждого они есть. В конце концов, прошлое — это область воображения. Когда мне было девять, я поехал с родителями в гости к богатому дядюшке. Его поместье в милях пятидесяти от Лондона и было очень большим. Я помню дворец со строконечными башнями, окруженный лесом, который был частью сада в романтическом стиле. Знаете, мы с искусственными руинами и гробницами, покрытыми толстым слоем мха. Мечта для подростка. Была ранняя зима, отец уважал мою независимость и позволял гулять в одиночестве, поэтому я воспользовался случаем и увлеченно изучал окрестности. Я чувствовал себя настоящим первооткрывателем, затерянным в дебрях сказочной страны. Среди множества достопримечательностей там было небольшое, но очень живописное озерцо с каменным мостиком. Мне нравилось сидеть на нем и наблюдать за наступающими сумерками, когда тусклая гладь воды поглощала свет и появлялся туман. Накануне нашего отъезда там произошло нечто странное. Сгустившаяся мгла неожиданно приняла форму большой белой пирамиды, которая медленно вращалась прямо над гладкой гладью озера. Мгновение спустя она развеялась в воздухе, и выпал первый снег. Было так тихо, что я слышал тонкий шелест, с которым в воде растворяются снежинки. И то, что я теперь иногда слышу над Лондоном, отдаленно напоминает его. «Вы прекрасно рассказываете. Не то что я. Вы действительно видели нечто подобное? Пирамида из тумана?» «Думаю, да. Давным-давно, в прошлой жизни». «А я наивно надеялась, что вы мне что-нибудь объясните, но сейчас...» «Уверяю вас, я знаю то же, что и вы. Но я убежден, что вы ищете связи там, где их нет. Наверное, из-за этих летающих бомб. «Сейчас все на нервах. Пожалуйста, не волнуйтесь так. Через несколько дней ваша подруга уже не будет так уверена в том, что видела и слышала. Я тоже». «Наверное, вы правы. На мгновение мне показалось, что я прикоснулась к тайне, что происходит нечто невероятное. Я глупа, да? «Если это так, мисс Эмма, то вы не одна». Чувство удивительного свойственно всем, кто понимает, какие нелепые и непостижимые жестокие времена ему пришлось жить. Это защитный рефлекс, а не повод стыдиться. Я все равно чувствую себя глупо. Из-за меня. Я думаю, вы слишком много времени проводите в моем обществе. Такие старые чудаки, как я, плохо влияют на молодых. Они внушают неприятные мысли и заражают тревогой. Поэтому я освобождаю вас от сегодняшних обязанностей. Вам надо развлечься. Вам стоит пойти на выступление какого-нибудь искусного мага, например, великого Вессеру. Сейчас его все обсуждают, говорят он, потрясающий. Это вас успокоит, а завтра мы будем смеяться над всем этим. Вы сделаете это для меня. А покупки? У меня все есть, мисс Эмма. И даже если что-то понадобится, я проживу без этого до завтра. — Да, конечно, но... — Вы хотите, чтобы я умолял вас? — Ну что вы, простите, я могла бы еще... — Нет, нет, до свидания. Реймон тадом сел у окна. Он чувствовал на лице холод стекла, который усиливался с наступлением сумерек. Он ждал. Два часа назад он снова услышал этот удивительный звук, ползущий по небу но на сей раз ему показалось, что он затих прямо над его головой, когда Эмма вела его из ресторана в квартиру. Он не сказал ей об этом. Реймонда окутала глубокая тишина. Внезапно он почувствовал на щеке дыхание влажного воздуха. Он расслабился, он был готов не бояться, вызвал в памяти образ туманной пирамиды. Действительно ли он видел ее? Он искренне верил, что да, потому что... Вся остальное было тьмой, которая заполняла его глаза с тех пор, как его сбил автобус. — Ламрах? спросил незнакомый голос. — Да, — ответил Раймонд, — он ведь жил в Ламбете, и потому это должно было случиться здесь. И случилось. Он с недоумением моргнул. После почти 15 лет блуждания в темноте он снова видел. За окном на подоконнике сидел клочок тумана в форме кота. Кот медленно развеивался в воздухе, он забирал с собой тишину и становился воспоминанием, таким, в которое можно только верить.